Противоречие между национально-патриотическими и коммерческими интересами после начала военных действий в Чечне не могло стать причиной устранения лидера общины Сулейманова. Известно, что Хаза не признавал полумер. На одной из последних сходок он призывался племенников не гнуть головы, оберегать, несмотря на удары судьбы честь Джигита. Не исключено, что чересчур воинственная позиции Сулейманова, обладавшего безмерным влиянием среди боевиков, могла показаться опасной не только российским антитеррористическим службам, но и землякам хазы. Учитывая периодически повторяющиеся призывы верхушки дудаевского режима к террору против русских, Последующие трагические события в Буденновске, опасения имели под собой реальную основу. Другая версия связана с разборкой в Москве около здания в Нии Чермета на второй Бауманской улице. В результате ожесточенной перестрелки погибли авторитеты Таганской преступной группировки. Их клички Пыра, Шил и Шмидт. Один из убитых когда-то считался телохранителем и верным порученцем вора в законе Тенгиза Мариана Швили, застреленного весной 1992 года в Амстердаме. Кстати, с законником Мариана Швили в свое время был тесно связан чеченский лидер Альтимиров. В прошлом он контролировал Юго-Запад Москвы успешно соперничал с солнцевскими и имел интересы в центральном доме туриста и салюте, а также общежитии иностранцев на улице волгина в ресторанах интурист националь и пекин именно после начала дружбы с мариана швили и другими ворами в законе альтимиров несколько отошел от общины не участвовал в стычках с московскими бандами и занялся серьезным бизнесом. Но вернемся к таганской версии. Шмидт за год до гибели перебрался в Соединенные Штаты Америки. Он часто приезжал на родину, успешно выступая в роли судьей в конфликтах между группировками. По данным оперативников, Таганские должны были встретиться на Бауманской с представителями общины для обсуждения финансовых проблем. Около трех часов «Стрелка» состоялась недалеко от входа в здание в НИИ «Чермет», где снимает офис банк кредит «Консенсус». Когда переговоры завершились и вооруженные боевики из группы прикрытия были отпущены, таганские стали прощаться. Неожиданно к месту переговоров, заблокировав улицу, подъехали «Мерседес-600» и «Джип». Из автомобилей быстро вышли двое вооруженных автоматами людей и открыли ураганный огонь по Шилу, Шмидту и Перри. Отрикошетивший пулей Был ранен случайный прохожий, студент. Убийцы, бросив на месте оружие, сели в машину и скрылись. Поимевшийся у сыщиков информации, убийство было совершено с ведомых азы. Один из оперативных источников заявил, что расстрел Таганских организован по прямому указанию Сулейманова. Так ли это, вряд ли мы узнаем правду. Никто сейчас допытываться не станет. Других забот у милиции более чем достаточно. Хазаша ничего не возразит, а его противники тем более. Гибель Сулейманова — не единственная ощутимая потеря общины. Незадолго до убийства Хазы, неизвестными... Около собственного дома на Петровско-Разумовской аллее был застрелен директор ресторана «Лазанья» Аракелов. Его предшественник закончил жизнь также. же. Киллер сделал семь выстрелов из пистолета ТТ с глушителем.